Глава девятнадцатая. Бедное дитя опасности, питомец бури, ужасной печали, изнуреющие это мощное тело. Скалы и ветры тормозят твой челнок, разбитый волнами. Твое сердце болит, твой очаг далеко. Кэмпбелл. Было около полудня, когда оба морских льва подняли паруса для отплытия с острова тюленей. Все матросы были на палубе, и ничто на этой бесплодной земле не обозначало присутствие человека, исключая пустой дом и несколько деревьев, выросших на Шелтер-Айленде и Виньярде, и которые моряки теперь оставляли на утесах Южного океана. Слышались песни людей, составлявших экипаж, которые были счастливы и веселы. Они только и думали о радости возвращения. Даггэ был на палубе и принял начальство над своей шхуной, хотя ходил еще с некоторой осторожностью, тогда как Росвель был везде. Целое утро ему представлялась Мария, и он ни минуты не думал об удовольствии, когда он увидит дядю и скажет ему, «Господин прат, вот ваша шхуна с хорошим грузом слонов его жира и их шкур». Ойстерпонская шхуна первая отчалила от берега. Ветер в этой бухте был не слишком силен, но его было вполне достаточно для движения шхуны. Росвель, сделав в бухте около мили, дожидался другой шхуны. Через четверть часа Дагэ был на расстоянии голоса. «Ну, — сказал этот последний, — вы видите, Гарднер, что я прав». «У нас довольно ветра с этой стороны и еще более со стороны земли. Нам только остается плыть среди ледяных гор, пока будет светло, и выбрать место, где бы мы могли провести ночь. Я не думаю, чтобы можно было плыть ночью среди всех этих льдов». «Я хотел бы, — отвечал Росвель, — чтобы мы плыли как можно скорее и могли бы проплыть этот лед днем. Десять часов такого ветра — И мы будем вне льдов. Теперь, сказал Дагэ, я тороплюсь так же, как и вы. Оба корабля продолжали плыть к тому месту, которое было под ветром, туда, где виднелся большой проход во льдах и где они надеялись пройти к северу. Так как Дагэ был более опытный моряк, то оба капитана согласились, чтобы его шхуна шла впереди. Через час оба корабля вышли из большой бухты и группы островов, делая около 10 узлов в час. По мере удаления их от земли начали подниматься волны, и все предвещало ветер, хотя не очень крепкий. Наступила ночь, и на севере заметили беловатую цепь ледяных гор, отражавших лучи заходящего солнца. Вокруг шхун было большое пространство воды, совершенно свободное ото льда, и даже не было видно больших льдин. Дагэ думал провести ночь под ветром плавающих гор. Первые часы этой ночи прошли в ужасной темноте. Даген направился к цепи гор, не принимая других предосторожностей, кроме уменьшения парусов и деятельной бдительности. Каждые пять минут с вершины задней мачты слышались следующие слова. «Смотри вперед!» Ни один человек не сходил с палубы. Беспокойство было очень сильно, и даже последний из матросов знал, что следующие 24 часа определят судьбу путешествия. Дага и Росвель беспокоились все более и более с того времени, когда должна была бы взойти луна, которая все еще не показывалась. По небу шло несколько облаков, но звезды блестели, как обыкновенно, светом хоть не ярким, но величественным. Но не было еще так темно, чтобы нельзя было различить предметов на довольно значительном расстоянии, и экипажи обеих шхун очень ясно видели вдали на очень значительном пространстве цепь плавающих ледяных гор. Около 9 часа этой замечательной ночи густой туман, распространившийся над океаном, увеличил темноту. Это сделало Дагэ еще более осторожным, и он направился к западу, чтобы не попасть в середину льдов. Росвель следовал за его движениями, и когда луна рассыпала свои приятные лучи по этой необыкновенной сцене, обе шхуны были на зыбком море менее чем на милю от цепи гор. Скоро увидали что водяные равнины находились подле плавучих гор и распространялись довольно далеко на юг, а потому могли составить препятствие, если не опасное соседство. Но эти равнины не были похожи на те, которые шхуна уже встретила. Они были прорезаны напором волн, имели не более четверти мили в диаметре и были не крупнее обыкновенного речного льда. Соседство этих льдов приметили по шуму, производимому столкновением льдин, и который, несмотря на рев ветра, был слышен. Наши оба капитана начали сильно беспокоиться. Скоро увидали, что Даге был очень дерзок, и без достаточной предосторожности и предусмотрительности направился к льдам. По мере того, как всходила луна, легко было оценить опасности, которым они подвергались. Не было ничего величественнее сцены, развернувшейся перед глазами моряков, и способной представить глазам самое большое наслаждение, если бы опасность, которой подвергались обе шхуны, бывшие под ветром ледяного берега, если можно было так выразиться, говоря о плавающих массах, не была бы слишком очевидна. Около десяти часов луна взошла над горизонтом довольно высоко. Туман росою оседал на лед, на котором замерзал, и помог остановить оттепель. Океан в эту минуту казался светящимся, и все предметы на нем обозначались ясно. Тогда-то моряки совершенно поняли трудность своего положения. Смелые люди обыкновенно беспечны в темноте, но когда опасность очевидна, их движения показывают более благоразумие и осторожности, нежели движения людей робких. Лишь только Дагэ заметил огромные массы ледяной равнины, которые, плывя по зыбким волнам океана, сталкивались между собой — и производили тот же шум, как бурун на морском берегу, но он дал почти инстинктивно приказание спустить паруса и поставить корабль против ветра, по крайней мере, насколько позволяла это его конструкция. Росвель заметил эту перемену маневра, и, как оно незначительно не было, подражал ему. Большие льдины, те, которые можно назвать бродягами этой великой армии, были так близко, что каждый из кораблей, проходя подле них, получил несколько небольших сотрясений от льдин, к нему более близких. Было ясно, что корабли зашли в середину льдов, и что дг вовремя приказал уменьшить паруса. Следующие полчаса были полны ужасного ожидания. Замечали обломок льда за обломком, и Шуна получала толчок за толчком, пока, наконец, глазам мореплавателей не представилась ледяная равнина. Она была похожа на неизмеримую громаду, простиравшуюся на юг столь далеко, сколько мог видеть глаз. Оставалось только повернуть корабль. Даг г уверившись в положение дел, приказал поднять передний парус и спустил задний треугольный. В это время у шхуны были под своими фоками, марселями и гротом с двумя рифами. Эти паруса были не слишком благоприятны для поворота корабля потому что для этого было довольно заднего паруса. Маневрировали очень старательно, и оба корабля одинаково успешно пробирались в среди необозримого пространства, покрытого льдинами, и слышно было, как лед ударился в бока кораблей. Невозможно было принять другое направление, прежде чем шхуны не были бы окружены льдом. И да Г, заметив на небольшом расстоянии несколько открытый проход, смело подошел к нему. Росвель следовал за ним вблизи. Через 10 минут они находились на одну милю отсюда, среди ледяной равнины, что сделало безуспешными все усилия направляться к ветру. Дагэ решился на этот маневр в таких обстоятельствах, которые не позволяли другого, хотя этот, может быть, не был самым лучшим, к которому должно было прибегнуть. Теперь, когда шхуны так далеко проникли в ледяную равнину, вода была менее наполнена льдинами, Хотя волнение океана было еще очень сильно, и удары льда становились ужасными. Шум, исходящий от льда, был столь силен, что едва можно было слышать вой ветра и то промежутками. Это был звук, похожий на шум постоянных лавин, сопровождаемый шумом похожим на треск ледников. Шхоны взяли на гитовы свои паруса с двойной целью: замедлить ход и для лучшей перемены их, чтобы избегнуть тех опасностей, которые могли встретиться. Эти перемены были чисты, но с помощью смелости, бдительности и опытности Даге успел проплыть проход уже описанный. Он был похож на канал, проведенный среди льда, образованный теми потоками, в которых никак нельзя дать себе отчета, и имел с четверть мили в ширину. Этот канал вел к ледяным горам, находившимся менее чем на одну милю. г не изучив местоположение, пошел по этому каналу. Росвель следовал за ним. Менее чем через 10 минут они находились против того величественного алебастрового города, который плавал в Южном море. Шхуны не прошли среди гор еще и одного лье, а уже почувствовали, что сила порывов ветра и движения волн сделались гораздо слабее. Но чего, может быть, и не ожидали, ледяная равнина совершенно уничтожила проходы, бывшие между горами, и единственное затруднение, которое встречали при плавании, состояло в том, чтобы выбирать проходы во льду, оставшиеся незапертыми. В это время ход обеих шхун был очень медленным. Горы перехватывали ветер, хотя иногда слышали его вой в глубине ледяных пропастей, как будто он хотел вырваться, и свободно царствовал над волнами океана. Так как море было довольно свободно, и ветер, исключая отверстия некоторых проходов, был не силен, то ничто не препятствовало шхунам подойти ближе одна к другой. Это было сделано, и оба капитана советовались о настоящем положении. «Вы, Дагэ, очень смелы», — сказал Росвель. «Я не хотел бы плыть за вами в путешествии вокруг света». Теперь мы среди нескольких сотен ледяных гор, представляющих, признаюсь, прекрасный вид. Но как мы из них выйдем? «Лучше быть здесь, Гарднер», — сказал Даггэ, — «чем среди ледяных обломков. Вы отчасти справедливы, но я хотел бы, чтобы каналы были немного пошире теперешних. Если какие-нибудь две из этих ледяных гор соединятся, то наши маленькие корабли расколятся, как орехи в щипчиках». «Надо остерегаться». Вот проход, кажущийся довольно длинным и ведущий на север столь далеко, сколько мы можем желать. Если мы сможем доплыть по нему до конца, то наше возвращение в Америку кажется мне несомненным. Гражданин Соединенных Штатов называет свою страну Америкой по преимуществу, никогда не прибавляя названия Северной, как большая часть европейских народов. Под словом Америка Даге подразумевал восточный берег Лонг-Айленда, остров Гарднера и Виньярд. «По моему мнению, — отвечал Гарднер, — мы не выйдем из этого льда, не сделав тысячи миль. Не думаю, что мы постоянно будем плыть в такой ледяной пустыне, как теперь, но после подобного лета, которое мы провели, мы, Даге, можем рассчитывать, что лед будет простираться до 45 градуса, если не на несколько градусов выше». Это очень возможно. Я сам видал льды под 42 вторым градусом и под сороковым на севере от экватора. Но, Гарднер, что это такое? На обоих кораблях не было слышно ни одного слова. На них едва дышали. За звуком, хотя глухим, но очень сильным, последовал шум массы, погрузившейся в воду, как будто развалины какой-нибудь другой планеты упали на нее. Все соседние горы были потрясены, как приведенные в движение землетрясением. Эта часть картины имела в одно время что-то ужасное и величественное. Некоторые из этих льдов поднимались перпендикулярно на 200 футов и представляли поверхности, похожие на стены в полмиле длины. Вместе, где находились в эту минуту шхуны, ледяные острова были не обширны, но очень высоки и весьма легко уступали силе ветра и волн. Между тем, огромная волна вдруг вошла в проход, подняла шхуны на огромную вышину и бросила их, как пробки, на 50 футов ниже, на расстояние, по крайней мере, 100 ярдов. Другие волны, хотя менее высокие и менее стремительные, следовали за этой, пока воды не приняли своего естественного движения. «Это землетрясение», — сказал Даггэ, — «вулканическое извержение». Подземный толчок потряс морские утесы. «Нет, сударь», — отвечал Стимсон с носа своей шхуны. «Это не так, капитан Даггэ. Одна из этих ледяных гор перевернулась и потрясла все другие». Хотя это было настоящее объяснение происшедшего, но оно не могло представиться уму менее опытных моряков. Это была самая обыкновенная опасность среди льдов, В которой можно было дать себе отчет. Так как повернуть шхуны назад было поздно, то корабли продолжали с той же смелостью плыть вперед. Проход между горами был тогда совершенно прям, достаточно широк, и допускал проток ветра. Вычислили, что шхуны сделали три морских мили в час, следующий за тем временем, в которое поворотилась ледяная гора. В конце назначенного часа морской лев из Виньярда переменил свой ход и направился к западу. Проход, находившийся перед ним, закрылся, и только оставался один открытый выход, к которому тихо и поплыла шхуна. Росвель был на ветре, а Даге под ветром. Проход, в который Даге успел направить свою шхуну, был чрезвычайно узок и грозил быстро закрыться. Но если шхуна успела бы пройти это первое, столь опасное ущелье, то далее он был гораздо шире. Росвель предостерегал Даггэ и говорил ему, что эти горы, наверное, сойдутся. Лишь только Даггэ вошел в канал, как огромная масса льда упала с вершины одной горы, закрывая позади себя проход, что заставило Гарднера как можно скорее удалиться от горы, колебавшейся в своем основании. Следующая сцена действительно имела что-то ужасное. Крики, поднявшиеся на палубе судна, находящегося впереди, показали опасность, которой оно подвергалось, но для Росвеля идти столь далеко со своей шхуной было невозможно. Но он только мог спустить шлюпку в море и плыть к опасному месту. Он сделал это мужественно, но с душой, исполненной беспокойства и с совершенно смущенным сердцем. Но он провел свою шлюпку под сводом, образованным куском упавшего льда, и скоро находился подле корабля даг -Г. Этот корабль получил большое повреждение, но это не было кораблекрушение. Однако только кусок льда, отколовшийся от горы, воспрепятствовал шхуне быть разбитой в прах. Эта огромной величины глыба разделила обе горы, и так как они не могли сблизиться, то мало-помалу отдалялись от того места, где готовы были соединиться, начали тихо поворачивать к потоку. Через час дорога освободилась, и шлюпки пробуксировали шхуну в большой широкий проход.